Семь. Кумбхамелла. Кумбхамелла — праздник у в ш и н о в религиозный фестиваль и массовое паломничество индусов к индуистским святыням. Проводится раз в несколько лет. Затем я отправился в Рангун, чтобы встретиться с доктором Мехтой, и по дороге остановился в Калькутте. Там я стал гостем у непокойного бабу в Хупендрана Табасу. Вот где бенгальское гостеприимство — показала себя во всем своем великолепии. В те дни я соблюдал строгую фруктовую диету, и все доступные в Калькутте фрукты и орехи были мне немедленно предложены. Женщины семьи проводили бессонные ночи, очищая для меня орехи. Из свежих фруктов были приготовлены самые немыслимые лакомства. Множество деликатесов готовили для моих спутников, в числе которых был мой сын Рамдас. Как бы н и радовало меня подобное волшебное гостеприимство, мысль о том, что все домочадцы так старательно ублажают двух или трех гостей, казалась мне невыносимой. Но избежать столь смущавшего меня внимания было невозможно. В Рангун я отправился палубным пассажиром парохода. Если в доме Басуна смущал избыток внимания, то на борту приходилось мириться с самым пренебрежительным отношением к элементарным удобствам палубных пассажиров. Так называемая ванная комната была очень грязной, а в туалете стояла отвратительная вонь. Чтобы воспользоваться им, приходилось обходить в у ж е мочи и кучей с п р а ж н е н и й или перепрыгивать их. Нормальный человек не мог этого вынести. Я поговорил с капитаном, но безуспешно. Сами пассажиры усугубляли свое положение, пренебрегая элементарными правилами гигиены. Они плевали на палубу там, где сидели, Выбрасывали остатки еды, прижеванного бетеля и табака. Шум стоял невероятный, и каждый норовел как можно свободнее расположиться, причем багаж пассажира нередко занимал больше места, чем он сам. В таких условиях мы провели два дня. По прибытии в р а н г у н я написал письмо агенту пароходной компании, изложив все факты. Благодаря этому письму вмешательству доктора Мехте наше обратное путешествие на палубе судна оказалось весьма сносным. В Рангоне моя фруктовая диета снова стала источником беспокойства для хозяина. Но поскольку дом доктора Мехтая мог считать своим собственным, в моих силах было несколько умерить пыл хозяина. Однако при этом я не ограничивал себя в количестве пищи, а потому не мог отказаться от предлагаемых мне различных блюд. Ели мы всякий раз в разное время. Я, конечно же, предпочитал есть до заката, но на самом деле мы садились ужинать не раньше восьми или девяти часов вечера. Тот год, 1915-й, был годом праздника Кумбха, проводившегося в Хардваре один раз в 12 лет. Я не стремился принять в нем участие, но мне хотелось встретиться с Махатмой Мунширамджи, находившимся тогда в своей Курукуле. Общество Гакхали — прислала группу добровольцев для служения на п р а з д н и к е Пандит Хридайанат к у н д р у руководил группой, а мой непокойный доктор Дев взял на себя все санитарные обязанности. Меня попросили отправить им в помощь несколько человек из ф и н и к с а и потому Маганал л Ганди приехал раньше меня. По возвращении из Рангуна я присоединился к ним. Поездка из Калькутты в Хардвар выдалась особенно тяжелой. Порой в купе пропадал свет. В Сахранспуре нас затолкали в вагоны для перевозки скота. В них отсутствовали крыши, а под жарким полуденным солнцем над головой, сидя на раскаленном железном полу, мы чуть не поджарились. Но даже самая сильная жажда в таком суровом путешествии не могла заставить правоверных индусов пить воду, если они считали ее мусульманской. Они ждали, пока не получали индусскую воду. Хотя надо отметить, что это были те же самые р ь я н ы индусы, которые без колебаний раздумий во время болезни пьют вино и мясной бульон, прописанный врачом, и не интересуются, какой фармацевт дает им воду, мусульманин или христианин. Пребывание в Шенте Никитане показало, что уборке в Индии нужно уделять особое внимание. В хардваре добровольцев разместили в палатках Дехармашалла, а доктор Дефф, попросил вырыть несколько ям под туалеты. Сначала ему приходилось рассчитывать на наемных уборщиков. Вот где потребовался труд переселенцев из Феникса. Мы предложили засыпать экскременты землей и следить за чистотой. Доктор Дев обрадовался нашему предложению. Оно на самом деле исходило от меня, но его осуществление выпало на долю Маганвала Ганди. Я же был занят в основном тем, что сидел в своей палатке. Передавая даршан и б е с е д ы с многочисленными паломниками, приходившими ко мне, у меня не оставалось ни минуты, чтобы заняться личными делами. Даже к хату, месту омовения, за мной следовали жаждущие даршана. И они же не оставляли меня в одиночестве во время еды. Только в хардваре я осознал, какое глубокое впечатление мои скромные деяния в Южной Африке произвели на людей по всей Индии. Но ничего хорошего в этом не было, ведь в итоге я очутился между Сциллой и Харибдой. Там, где никто не узнавал меня, мне приходилось мириться с несчастьями, которые постигают миллионы простых индийцев, например, во время путешествий по железной дороге. Оказавшись окруженным людьми, которые слышали обо мне, я становился жертвой их неистового желания Даршина. Я часто размышлял, какая из этих ситуаций доставляет мне больше неудобств, и не находил ответа. Слепая любовь индусам к даршиновалам нередко злила меня и тревожила душу, а вот путешествия, порой превращавшиеся в сплошное преодоление трудностей, ободряли и почти никогда не раздражали. Даршанвал. Тот, кто дает даршан. В те дни я был еще достаточно крепок, чтобы много ходить пешком, и, к счастью, не так хорошо известен. я мог спокойно выйти на улицу и не собрать тут же вокруг себя толпу. Во время прогулок я с грустью замечал, что паломники неблагочестивы, рассеяны, лицемерны и неряшливы. Садху, с ч и т а в ш и е себя глубоко религиозными, стаи слетели сюда, чтобы насладиться радостями жизни, для которых, казалось, и были рождены. Там я увидел корову с пятью ногами. Поначалу я был изумлен — но вскоре мне все объяснили. Бедное животное стало жертвой порочной жадности. Я узнал, что пятая нога была на самом деле отрезана от живого теленка и приращена к коровьему плечу. Такая двойная жестокость была совершена, чтобы выманить деньги у невежественных зевак. Ни один правоверный индус не мог пройти мимо коровы с пятью ногами и не подать милостыню этой д и к о в и н к и Праздничный день наступил. Для меня он действительно был днем с большой буквы, хотя в Хардвар я приехал, совершенно не чувствуя себя паломником. Мне никогда не приходило в голову посещать места паломничества в поисках благодати. Но и миллион семьсот тысяч человек, которые, по некоторым сообщениям, явились сюда, не могли быть лицемерами или просто туристами. Я не сомневался, что многие приехали искать благословение и самоочищение. Очень трудно, а, быть может, и вовсе невозможно представить, каким невероятным утешением становится для людей такая вера. Целую ночь я размышлял. Действительно, набожные люди, приехав на этот праздник, попали в самое сердце лицемерия. Но они невинны перед Создателем. Если посещение Хардвара само по себе было грехом, я должен был громко выразить свой протест и покинуть Хардвар в день х у м х а Если же паломчество в Хардвар и п р а с н у в а я Кумха не считались греховными, мне следовало совершить какой-то акт самоотречения, чтобы очиститься от царевшего там безобразия. Для меня это не было чем-то необычным. Вся моя жизнь строилась на многочисленных запретах и самоограничении. Я подумал о тех ненужных х л о п о т а х п р и ч и н ы которых я стал в Калькутте и Рангуне, о своих гостеприимных хозяевах устроивших мне столь пышный прием и твердо решил ограничить себя в еде и питаться строго до захода солнца. Я считал, что без этих ограничений причинил своим будущим хозяевам значительные неудобства и заставлю их служить мне, вместо того, чтобы служить им самому. Я поклялся съедать не более пяти продуктов в сутки и никогда не есть после наступления темноты во время пребывания в Индии. Я знал, какие суровые испытания меня ждут, но не желал потакать своим слабостям. Я также решил, что в случае болезни включу лекарства в список этих пяти продуктов и не стану делать исключений даже для всевозможных диетических продуктов. Больше никаких исключений вообще, решил я. Эти обеты я соблюдаю уже на протяжении 13 лет. Они стали жестоким испытанием, но смею утверждать, что они были все-таки и щ и т о м Как мне кажется, они продлили мою жизнь и уберегли меня от многих недугов.